Глава третья С мамой происходило что-то невообразимое. Началось с того, что она в выходной день потащила меня на шопинг. Я сначала обрадовалась. Думала, обновлю малость гардероб. Ага. Как же? Когда мама вручила мне сумочку со словами «Я постараюсь быстро», Сама же отправилась по рядам с одеждой и стала кидать себе на руку одну вещь за другой. А вот когда она скрылась в примерочной, у меня закрались смутные сомнения, что я влипла. Но тогда я еще не подозревала масштабы трагедии. В примерочную и примерочной она порхала, как мотылек. «Туда-сюда, туда-сюда». Платья сменялись юбками, дальше шел парад блузок, брючек, кардиганов. От смены фасонов и цветов у меня начались черные точки появляться перед глазами. И мама постоянно спрашивала. «Ну как? Что ты скажешь? Мне идет? А это? А может быть, все-таки ту юбочку? Да, ту в мелкую плессировку. Хотя, наверное, стоит остановиться на синем платье. Ты со мной согласна? Юля, ты меня слышишь?» Я ее слышала, а она меня нет. Сначала что-то пыталась ей посоветовать. Мы часто ходили вместе по магазинам и прекрасно знали вкусы друг друга. У нас даже получалось так, что мама давала мне деньги, и я одна покупала нам обеим одежду. Моему вкусу она безоговорочно доверяла, но в тот день все было иначе. Моя родительница готовилась к встрече со своим таинственным ухажером. Хотелось верить, что он того стоит. Иначе, честное слово, я готова была припомнить все свои мытарства в тот день. Потому что это было что-то с чем-то. «Мама, может, стоит остановиться на...» Сейчас, я еще вот это примерю. «Ну и так три часа». Тут даже мои дочерние чувства не выдержали, и в конечном итоге я грозно произнесла. «Мама». «Если ты сейчас же на чём-то не остановишься, мы уходим без покупок!» Мама остановилась, а потом весь вечер так же крутилась перед зеркалом и жаловалась, что она купила вещи, которые ей совершенно не идут. Я закатывала глаза и молчала, спорить с ней было бесполезно. И, конечно, обо мне она вспомнила только 30 числа. «Юля, а ты в чём будешь встречать Новый год?» Я неопределенно пожала плечами. «Понятия не имею». «И правда, а я-то в чем буду встречать самую главную ночь в году?» «Как? Ты еще не определилась?» Моя наивная Александра Михайловна была искренне удивлена. «Не-а». «А почему ты до сих пор молчала?» Она сорвалась с места, сбегала в другую комнату и вернулась с кошельком. «На!» «Держи и немедленно поезжай в магазин и купи себе что-нибудь приличное». Вот это другой разговор. Я довольно улыбнулась. Моя радость длилась недолго. Разве можно ходить по магазинам 30 декабря? Да это же сродни самоубийству. Нигде не протолкнешься, ни к одной витрине не подойдёшь Продавцы мельтешат перед глазами, мечтая о конце рабочего дня. У меня не было конкретной цели покупки, думала приобрести красивое платье. Джинсы и тенниски приелись в повседневной жизни. Что купить, что купить? Да какая разница? Я примерила черное и бордовое платье. Понравились оба? И, поддавшись маминому расточительству, как оказалось, за разному я приобрела оба платья, плюс зашла в отдел бижутерии и там накупила разной красотище Решила завтра окончательно определиться, в чем пойду. За ужином я поинтересовалась у своей родительницы. Кто хоть гулять будет? Народу много соберется у твоего знакомого. А я разве не говорила? Мама, если бы ты говорила, я бы не спрашивала. И, кстати, как зовут твоего знакомого? Его зовут Алексей Максимович Орлов. 44 года, вдовец. Пригласил нас и еще две семьи. Отдыхать будет вместе с детьми, так что ты там не будешь единственным представителем молодежи, и тебе не придется скучать. о «Я счастлива!» Звучит обнадеживающе и воодушевляюще. «Юля!» Простонала мама. «Когда ты говоришь таким тоном, я начинаю испытывать угрязение совести». «Да неужели?» «Мам, расслабься, я шучу!» Этой ночью мне не спалось, я долго зависала в интернете. В социальных сетях знакомые вовсю хвалились предстоящими каникулами за границей, выкладывали новые фото с новогодних вечеринок и поздравляли друг друга с наступающим годом. Настроение было веселым и шальным, а мне что-то взгрустнулось. Легла я под утро и встала, как полагается, не с той ноги. Мне бы последовать мудрому совету, снова вернуться в постель и уже встать сразу на обе ноги. Но совет проигнорировала. Зря. Оказалось, что проспала и не разбудила мамку, а та была записана к парикмахеру. Что началось? Давненько я не видела, чтобы моя родительница одевалась с такой скоростью. Она одновременно разговаривала по телефону, натягивала сапоги и жестом указывала мне на пальто. Вид у нее был растерянный. Тут я ее не поддерживала. Не попадает она какому-то новомодному парикмахеру, которому записывалась за месяц заранее, и стоит из за этого устраивать трагедию. Хотя, может, не пройдет и десятигодков и я точно так же буду расстраиваться по мелочам». По крайней мере, сейчас для меня поход в парикмахерскую был сущим пустяком. Лично у меня были светлые и слегка волнистые волосы, которые немного падали на плечи, и не было никакого смысла заморачиваться насчет прически. Легко могла пойти как с распущенными волосами, так и собрать их хвост. Сегодня просто сделала эффект мокрой химии. И дилофта не вижу необходимости сходить с ума из-за прически. А потом начались поздравления. Кто-то обо мне не забыл. «С Новым годом! Удачи!» Это от Ильи пришло по Вайберу. Я усмехнулась. Что-то не замечала от него раньше лаконичности, наоборот. При желании он был очень красноречив. Я быстренько набрала в ответ «И тебе того же!» Моя обида была в самом разгаре. От того, что он написал первым, мне захотелось танцевать, что я, в принципе, и сделала. Вот так-то будет лучше, Астахов.